От ужаса я окончательно проснулся и сразу понял, что страшно замерз, зуб на зуб не попадает. Но не стал тратить время на поиски одеяла, а нашарил в кармане телефоны и внутренне, содрогаясь, посмотрел — десять-пятнадцать. От сердца немного отлегло. Встреча назначена аж на полдень, так что я, по идее, все успею, если медленно встану и... Ух! Я огляделся и понял, что моя жизнь складывается не так просто, как хотелось бы. Взять, скажем, тот удивительный факт, что я находился в подвале, то есть не в каком-нибудь темном чулане, где хранят швабры и пустые банки для консервирования, а в хорошем, добротном В средневековом подвале и с низкими сводами, и толстенными каменными стенами хоть сейчас экскурсию веди. Здесь царили сумерки, щедро разбавленные зеленовато, молочным светом, а окон, кажется, не было вовсе. По крайней мере, источник света находился где-то вне поля моего зрения. Из глубокой ниши в стене на меня с ласковой коризной взирала роскошная химера, которая, если по уму, следовало бы красоваться не в помещении, а где-нибудь на фасаде. Все эти полезные наблюдения сделал мой автопилот, а сам я тем временем в панике озирался по сторонам, не решая спрашивать себя, где я, и... как я тут оказался поскольку вовсе не был уверен что действительно хочу знать это вот на вопрос как отсюда выбраться пожалуй и правда не помешало получить внятный ответ причем немедленно имелся у меня еще один неотложный вопрос если тут где нибудь вода на худой конец мокрая тряпка сейчас бы я с наслаждением ее пожевал В любом случае, для начала следовало подняться на ноги. Я собрал волю в кулак и мужественно сполз своего жесткого ложа, который при позднейшем осмотре оказался аскетического вида кушеткой. На такой не спать надо, а сны свои психоаналитику пересказывать. По крайней мере, в кино пациенты всегда на таких возлегают». Голова тошнотворно кружился, но я устоял. Оглядев еще раз с высоты своего нового положения в пространстве, я обнаружил в изножии кушетки и ящик, заполненный бутылками с минеральной водой, и не поверил своему счастью. Они же, наверное, пустые. Но мироздание было милосердно. Миг спустя я трясущимися от похмелья и возбуждения руками сорвал с одной из них крышку и принялся пить. Это было так прекрасно, что все остальное утратило значение временно. Секунд на десять. А потом это чертово все остальное взяло реванш. В смысле, я снова вспомнил, что невесть как оказался в чужом подвале, а через полтора часа встреча, ради которой я, собственно, приехал в Прагу. Так что надо немедленно отсюда выбраться, добежать до отеля, выжрать литр кофе, принять душ и взять предназначенные для обмена бердические буквари. Хотя единственное, чего мне сейчас по-настоящему хочется, — это Тихо без мучений скончаться, не оставив завещаний, или хотя просто полежать в темном углу месяц с другой, чтобы никто меня не трогал. Я в очередной раз огляделся, надо понимать, в поисках подходящего темного угла. Но вместо него обнаружил светлый, вернее угол, за которым явно горел свет. и потопал туда, как гигантская ночная бабочка, внезапно разучившаяся летать. За углом мне был явлен крошечный коридор и выход на винтовую лестницу. Тусклый дневной свет пробивался из закрытого окна метрах в четырех над моей головой. А из помещения наверху, казавшегося пока бесконечно далеким, почти недосягаемым, лился электрический, изумрудно-зеленый. Это, отчасти, примирило меня с незнакомым местом. Я сам когда-то такие зеленые лампочки дома вкручивал, чтобы почувствовать себя счастливым аквариумным жителем. Потом, правда, надоело. Как и положено глупой ночной бабочке, я устремился вверх к изумрудному сиянию. Крабкался, цепляясь за перила, по дороге пытался припомнить, чем закончились мои вчерашние похождения. Безрезультатно. Вечеринкой, надо понимать, наслаждался только мой автопилот. Во всяком случае, я не мог вспомнить даже лицо хозяйки дома или хозяина. Или их было двое? — Неведомо. И уж тем более я не знал, придется ли сейчас извиняться за свое давишнее поведение, или достаточно будет вежливо поблагодарить за кров и воду. И, кстати, интересно, разрешат ли мне зайти перед уходом в туалет? Этот вопрос понемногу становился более чем актуальным. Органическая жизнь — чрезвычайно сложный процесс Удивительно, что я уж столько лет худо-бедно, а все же справляюсь с этой работой. И не только я».